Глава сорок первая. Выстрел мог бы оставить от Дианы только половину. Скорее всего, нижнюю, что печально, поскольку, хотя нижняя половина важна, без верхней это как-то некрасиво и отдает некрофилией. Однако ситуацию спасла сама Диана. Она бросилась на пол и откатилась в сторону. Ворон терзал голову и лицо Шарля — Вопя что-то вроде срань. Шарль поднял ствол к голове, надеясь пристрелить птицу. Вот сразу видно гения. Узнаю старину Шарля. Твои планы, дружище, всегда отличались тщательностью и вниманием к деталям. Свершить тупость Шарлю помешал я. Не то чтобы специально. Специально я бы скорее ворона спас, потому что он прикольный, и я его узнал. Но я уже просто не мог остановиться, взяв бешеный разгон. А потому буквально грудью сшиб Шарля. Он полетел на пол вместе со мной. Рука дернулась, выстрел угодил куда-то в потолок. На нас посыпалась каменная крошка. «Отдай!» Сверху на нас рухнула Фиона и вцепилась в пистолет. Кошка тоже была близка к гениальности. Она тянула ствол на себя обеими руками к лицу. Может, вспомнилось что-то такое из безоблачной жизни в кошачьем еглище? Не знаю. Шарль, взвыв от досады, явно собирался выстрелить, но вдруг пистолет просто выскочил из его руки и повис в воздухе. А следом и сам Шарль взлетел, отбросив меня и Фиону, задергался в воздухе беспомощный. — а Амадей восстал! — с ужасом подумал я, ища взглядом безголовое тело. А ведь я уже видел, как он подобным образом с людьми обращается. Тело нашел. Оно спокойненько себе лежало на прежнем месте, сочась кровью из остатков головы. — Ха! — Богиня! — послышался старческий дребезжащий и все же смутно знакомый голос. — Я нашел Я нашел тебя! Как долго я к этому стремился, Как долго я не мог отважиться, Простившись с миром, стать беспечным, Поиграть с огнем нездешних гроз. Но теперь, наконец, я счастлив, Как никто на свете. «Гримуэль!» Воскликнул я, поднявшись на ноги. «Какого хрена?» Закончила мысль Диана. Перед враз позеленевшим порталом стоял Гримуэль. Только вот от того молодого парня в нем мало что осталось. Старик с взлохмаченной серой бородой, с морщенным лицом, усталыми глазами, в которых сейчас, правда, металось какое-то истерическое пламя. «Это что еще за придурок?» — прорычал болтающийся в воздухе Шарль. Я только тут заметил, что в правой руке Гримуэль держит посох, светящаяся будто люминесцентная лампа. «Осторожнее!» — воскликнул я. «Это Гримуэль! Величайший маг!» «Красавчик!» — подтвердил ворон, ловко приплечившись на Гримуэля. «Рец!» Шарль замер и вздохнул. «Вот почему я избегаю миров с магией. Ни в чем нельзя быть уверенным. И поэтому их, кстати, в основном делают закрытыми, хотя бы односторонние». «Старый добрый Шарль!» — кладись информации, — усмехнулся я. «Зато там пиво вкусное!» — вмешалась Фиона. «И воздух!» «Ты как сюда попал-то?» — спросил я Гримуэля. Душа просила обнять старого черта, похлопать по спине, но я боялся, вдруг ему нужна мега-концентрация на посохе, а я все собью, испорчу, и Шарль чего-нибудь выкинет. С глубоким и тяжелым вздохом Гримуэль запустил свободную руку в глубины ветхих тряпок, покрывающих его тело, и достал оттуда «Тардис!» — воскликнула Диана. «Я нашел его, когда вы пропали, богиня», — грустно сказал Гримуэль. Успел забрать, прежде чем спохватились остальные служители. «Что вам сказать? После вашего исчезновения всё пошло плохо. Император запретил поклонение Диане. Всех служителей сожгли на кострах» я же скрылся в глухом лесу и годами жил в одиночестве копя силы и совершенствуясь в магическом искусстве я каждый день разговаривал с ним гримоль махнул смартфоном и постигал божественную мудрость что же он тебя даже на хрен ни разу не послал удивилась диана «Первый год только этим и занимался», — усмехнулся Гримуэль. «Но потом мы постепенно подружились». «Друг!» — металлическим голосом подтвердил припор. «Друг!» — каркнул ворон. Гримуэль продолжал. «Однажды я решился мстить». Великий артефакт богини Дианы рассказал мне, как охотиться за душами людей, и я разыскал их всех, всех, кто исполнял приказ, всех, кто загонял на костер верных твоих служителей. Вот их души, богиня, они здесь. Прими этот скромный дар». «Накажи их, как посчитаешь нужным». Он говорил с таким чувством, что у меня слезы на глаза навернулись. Диана тоже взяла прибор с весьма кислым выражением лица. Наверное, думала, сказать ли этому вернейшему из вернейших, что он, скорее всего, просто выкачал из своих врагов немного энергии. А даже если и вынул всю душу целиком что ничего, кроме как использовать в качестве энергии, Диана с ней сотворить не сумеет. «Хозяйка!», Хозяйка. — безмоционально обрадовался прибор. «Да-да, малыш, я тоже скучала», — проворковала Диана, погладив экран. Экран в ответ ласково покрыл ее лицо зеленой сеткой на пару секунд. «Однажды», — продолжил Гримуэль, Он сказал мне, что стал способен пробиться в любой мир, где есть портал, и что вы находитесь в таком мире с порталом. Я долго не мог решиться, колебался и младушничал, пока он не воскликнул «Пора! Богиня в опасности!» Тогда, презрев страх, я взял его в руку и шагнул в развершуюся щель между мирами. — На самом деле, — прогундил прибор, — я способен даже на аварийный скачок. Но я решил, что не стоит тратить много энергии, которая может вам понадобиться, хозяйка. Тем более, что портал, который я чувствовал, был предоплачен на троих. Первым был ваш враг, хозяйка, вторым — ворон, третьим — мой друг Гримуэль. Угу, ясно. Вот чего портал позеленел. Это он перестал быть предоплаченным. Пока Гримуэль распинался, рассказывая Диане о нечеловеческих трудностях, пережитых им во имя веры, я отыскал на полу пистолет, поднял его. Тяжеленный зараза. Лучше двумя руками. «Ты! Хрен опасный!» — сказал я, взяв на мушку висящего в воздухе Шарля. «Браслет кидай!» В тонкостях портальной грамоты я пока еще не очень разбирался. Однако чуйка подсказывала, что корабль со столь дорогим сердцу искусственным интеллектом Шарля должен болтаться где-то на орбите этого мира. А раз так, мы с ним свяжемся и как-нибудь воссоединимся. «Вуаля!» Конец истории. Диана получит неагрессивного Шарля, неагрессивный Шарль получит прибор Дианы. Они там как-то хитроумно спарятся, и мы станем офигенческой командой межмировых контрабандистов вне закона». «Могу помочь», — осерилась Фионов, вся подобравшись, готовая к прыжку. «Да уж, кошкодевка, как оказалось, грозное оружие». Вон по шее этого утыркаш кровь сочится от укуса. И от угрозы он отчетливо содрогнулся. — Вы пожалеете об этом? — Пожалеем обязательно, — кивнул я. — Только в следующем сезоне. — Браслетки дай, — говорю. А то я с трупа заберу, не постесняюсь. Мне терять нечего. Я, если хочешь знать, за арийское государство кровь проливал. Мне даже орден дали. Герой арийц. Эх, жаль Ордена. Красивый был. Но идти за ним к Жан-Пуле чё-то неохота. Хрен с ним, пусть играется. — Как скажешь, — мрачно сказал Шарль. — Наслаждайся превосходством, пока можешь. Жалкое неразумное создание. С этими словами он снял с левой руки браслет и бросил вниз. Фиона ловко его поймала. А я вдруг нахмурился, потому что заметил неладное. Левой рукой Шарль что-то сжимал у самой груди. Выглядело до боли знакомо. — Мы можем уйти! — крикнула Фиона. — Диана! Гримуэль! Давайте дадим этому уроду камнем по голове и вызовем нашего настоящего Шарля. Он нас спасет. Диана отвернулась от Гримуэля, Посмотрела на браслет, который показывала ей Фиона, и без объяснений, сообразив, что к чему, кивнула. Потом вскинула голову и посмотрела на висящего. Тут же нахмурилась совсем как я. «Руку подними!» — крикнула она. «Костя, выдай ему предупредительный в коленку». «А я сейчас выдам!» — кивнул я. Насколько я помнил могущество пистолета... Предупредительный в коленку должен был лишить Шарля как минимум ноги, а как максимум сразу обеих. Шарль тоже об этом помнил, поэтому тут же разжал ладонь и поднял обе руки вверх. На белоснежную рубашку упало серебряное выпуклое сердечко. «Сука!» — дошло до меня мгновенно. Шарль расхохотался. «Вот ублюдок!» А какие раньше песни ты пел, что Альянс отстой, что на сделку с ними идти позор на всю жизнь? Видать, в этой реинкарнации совсем туго пришлось. Пересмотрел свои взгляды. Феона вопросительно мяукнула. Диана, матерясь, склонилась над экраном. «Поздно», — выдохнул я, увидев, как в середине пещеры зародилось знакомое нечто, похожее на комок тончайшего целлофана. Комок стремительно разросся Исчез за границами пещеры Вот и все Захохотал Шарль Никуда вы не денетесь На этот раз Палец, кажется, сам дернулся Хотя чего бы ему дергаться Наверное, все-таки я разрешил Громыхнуло Пистолет сильно толкнулся в руки Из ствола вылетел язык пламени Последние слова Шарля превратились в булькающий хрип. В середине груди образовалось отверстие диаметром с блюцы. — Возможность перемещения заблокирована, — прогудел смартфон. — Твою мать! — рявкнула Диана. — Не ругайся, хозяйка. «Гримуэль — Гримуэль! — заорал я. — Проход, да? — ткнул стволом в сторону заваленного прохода. Гримуэль не подкачал, направил посох в нужную сторону. Шарль благополучно рухнул на пол, присоединившись к Амадею во флешмобе «Сдохни в пещере». С конца посоха сорвалась голубая молния и врезалась в груду камней, преградившую выход. От грохота заложило уши, дым и пыль мгновенно заволокли пещеру. «Полиция Альянса!» Резанул по ушам знакомый до тошноты крик. — Всем оставаться на местах. Вы арестованы. — Спасайтесь, богиня! — взревел Гримуэль, которого я едва различал в пыли. Он помог чихающей Диане найти выход, втолкнул ее туда. — Крах! Обосраться! — орал ворон, сидя у него на плече. — В дыму выстрелили... Я услышал, как пуля прожужжала в сантиметре от головы. Ну да, у этих-то очки специальные, небось, вообще все видят прекрасно. А у меня зато ручная гаубица. Найдя взглядом какой-то явно левый силуэт, я выстрелил с одной руки. Кисть чуть не вывихнула, однако силуэт исчез. Другой рукой, найдя руку Фионы, я дернул ее за собой». Мы выскочили в коридор вслед за Дианой и Гримуэлем, бежали, спотыкаясь в темноте, а сзади гремели выстрелы агентов Альянса. Добежать бы до границы этой грёбаной глушилки. Если вспомнить размеры стадиона на планете Невест, то граница эта может быть очень далеко.